Я вот одного не понял. Адепт Логер остановился, поправил очки на конопатом остром носу и задумчиво произнес. Разве при использовании проклятий седьмого уровня магический фон не колеблется? Мы задумались. По идее, любые проклятия от шестого уровня и выше требуют вливания энергии, а та, в свою очередь, оказывает влияние на магический фон и, следовательно, должен колебаться. Апчхи! заявила я, и вся группа поспешила обратно в аудиторию. С профессором Тесмы такое бывало не раз, и, к счастью, он относился к тому редкому типу преподавателей, которые не считали нудным и обременительным отвечать на вопросы студентов. Но едва мы толпой ввалились в аудиторию, так и застыли на месте. «Меня удивляет ваше упорство!» Высокий, даже слишком, беловолосый маг. Вальяжно сидел на преподавательском столе и несколько раздраженно беседовал со стоящим рядом профессором. «У меня узкая специализация, магистр», — в тон ему ответил Тесме, затем обернулся к нам и не в пример дружелюбнее поинтересовался. «Какая умная мысль посетила ваши светлые головы?» Все молча переводили взгляды с нашего магистра на не нашего, но в результате жажда знаний победила. «Магистр Тесме», — начала Ригра, кокетливо поправляя огненно-рыжий локон и одновременно строя глазки незнакомцу, «нас заинтересовал момент, который не освещался на лекции». «По поводу проклятия седьмого уровня», — продолжила я. «Оказывают ли они влияние на магический фон?» — вклинился адепт Джассер. «Потому как воздействуемый энергетический поток невозможно скрыть даже магу уровня магистра». Снова логер. И мы, все 17 человек, застыли, готовые внимать преподавателю. А вы спрашиваете, что меня держит в Академии проклятий? Магистр Тесме обернулся, а окинул незнакомца чуть насмешливым взглядом и продолжил общение с ним же. Здесь, магистр Элохор, адепты еще не разучились задавать вопросы. В отличие от ваших, привыкших, безусловно, принимать любые слова преподавателя. «Директор школы искусства смерти!» Эта мысль поразила всех нас одновременно, и мы все сделали плавный и слаженный шаг назад, но не ушли. И не потому, что не боялись. Нет, нам реально стало страшно, но любопытство было сильнее. Высокий. Слишком высокий, даже для темного, магистр Эллахар улыбнулся магистру Тесме и, пожав плечами, невозмутимо ответил. «У нас иначе нельзя!» Уважаемый Тесме, смертельные проклятия до десятого уровня обратимы. Да, даже десятого уровня иной раз и при особых условиях обратить можно. Наши же знания позволяют лишить жизни даже бессмертных демонов. И потому наши адепты действительно не задают вопросов. Положение обязывает хранить суровое молчание. Элохар улыбнулся и одной этой веселой улыбкой разрушил... Тот ореол ужасающей славы, который словно становился ярче по мере произнесения его монолога. Но как-то улыбнулся, и мы все выдохнули. А после я почему-то спросила, «А как можно снять проклятие десятого уровня? Апчхи!» Взгляд директора школы искусства смерти обратился на меня. Улыбка стала шире, после чего мне снисходительно ответили, «А вы для начала?» «Научитесь накладывать проклятие высшего уровня, адептка! И еще вы простыли, если не заметили, и...» Внезапно магистр улыбаться перестал, вгляделся в меня, чуть сощурил глаза, и я почувствовала, как по телу прошелся озноб. А затем директор Элохор неодобрительно покачал головой, и мне стало жутко. «Неужели увидел?» «Но нет, вывод великого темного мага был иным». «Ну, Тьер, додумался же экспериментировать на адептках! Или вы у него шли на отчисление? Я невольно кивнула. «А, а Магистр безмятежно улыбнулся. «Тогда понятно!» Но мне понятно не было, и потому я требовательно спросила, На мне экспериментировали?» Магистр Эллахер повернулся к преподавателю Тесме и небрежно заметил. «Нет». Должен сказать, что молчаливые обучающиеся меня устраивают гораздо больше, к тому же мои адепты высказывают больше уважения в обращении к магистрам. И уже мне. Ловите! В следующее мгновение в меня полетел сверкающий клинок. В том, что я его не поймаю, не сомневался никто, включая меня. И это скорее клинок планировал поймать меня на свое острие, примерно так в районе сердца. И в это самое мгновенье я успела попрощаться с жизнью, как вдруг произошло следующее. Клинок воткнулся в нечто, что было в шаге от меня. Вспыхнул огнем и был расплавлен, после чего красными тяжелыми каплями расплавленного металла сполз на пол, прожег деревянные доски и застыл быстро темнеющей лужицей. Но не успела та лужица потемнеть, как вокруг меня взметнулось адово пламя, и из портала появился сам магистр Тьер. «Мама!» разом выдали все перепуганные адепты. Едва пламя исчезло, и явление нашего директора стало достоянием нашей скромной по численности общественности. И тишина, ровно до слов магистра Эллахара. «Нет, это скорее папа!» После чего директор школы искусства смерти попросту расхохотался. Его смех оборвало ледяное. И как это понимать? И магистр Элохор, тот самый, страшный и ужасный, невозмутимо пожал плечами и, не испытывая ни малейших угрызений совести, ответил. Просто проверил. Забавное плетение абсолютной защиты. Впервые с подобным сталкиваюсь. Экспериментальный вариант? На магистра Тьера я смотреть боялась, но почему-то словно чувствовала, как он успокаивается, хотя, кажется, его неспокойствие среди присутствующих видеть приходилось только мне. Да, экспериментальный. Голос лорда-директора глух и совершенно спокоен. В данный момент замкнуто на мне, но это чрезмерно. Совершенно с вами согласен, Элахар поднялся, но все же настаиваю на остановке защитных заклинаний по типу моей школы. Я помню о вашем предложении. Лорд-директор сделал шаг от меня, и мне сразу дышать стало легче. Но отказался от использованной вами модели, слишком жестоко по отношению к окружающим. Не находите? — В чем-то вы правы, — ответил Светловолосый. Моих адептов в первую очередь защищает репутация, а во вторую они сами, и лишь третья степень защиты — это собственно охранные заклинания. В вашей ситуации необходимо что-то продумать с предупреждением тех, кто рискнет причинить вред Адепту Академии. Вот именно. Как-то вы неразговорчивы, мой друг! Магистр Элохар подошел к бывшему ученику. Впрочем, из всех присутствующих данный факт был известен только мне, и спросил: Кеахаата? Акхеара? на том же абсолютно нам непонятном, ответил лорд-директор, после чего развернулся и направился к двери. Магистр Эллохер невозмутимо направился следом, но, проходя мимо меня, остановился, подмигнул и посоветовал. Очень рекомендую подлизаться к директору и уговорить снять это с вас. Иначе, милочка, замужество вам не грозит. Личная жизнь также. В смысле? Как выяснилось, директора Школы Искусства Смерти я, боюсь, значительно меньше, чем собственного директора. В смысле, Тьер избрал крайне проблематичный вид защиты, срабатывающий даже на невинное объятие. А вы же не хотите, чтобы каждый вкусивший прикосновение к вашим устам в буквальном смысле падал к вашим же ногам, сраженный далеко не страстью? Кстати, поклонникам предстоит Падать замертво. По мере поступления новой информации мои глаза становились все шире, голос пропадал, и когда я задала следующий вопрос, это был уже полузадушенный писк. А что он сам это не снимет? Мне невозмутимо ответили. Но, видите ли, дорогая, ставить защиту всегда легче, чем снимать. Именно поэтому принято экспериментировать обычно на заключенных. «Иной раз экспериментируют на адептах, отчисленных из учебного заведения. В вашем случае могу заметить, что вам просто не повезло. Всего темного вам, адепты!» И магистр покинул аудиторию. Едва за ним закрылась дверь, как Ригра прошептала. «Директор Тьер экспериментирует на адептах, которых к нему отправляют в качестве наказания!» дополнил Элбарт. Так, что там с влиянием на магический фон проклятия седьмого уровня? Обратился логер к магистру Тесме. И я была забыта. Всеми, кроме самой себя. Это как мне теперь жить? Да, голос магистра раздался словно где-то вдали. Абсолютно верные выводы, адепт логер. Однако скрыть колебания возможно. И мы поговорим об этом на следующей лекции. Когда все потянулись к выходу, я тоже шла механически переставляя ноги, а где-то в голове на батом гудел колокол. По всей моей личной жизни. Не спорю, я никогда о ней собственно и не задумывалась. У государственных чиновников нашего уровня, этой самой личной жизни, обычно нет, либо она постоянно прерывается вечными командировками. Но все же, хотя бы на мизерную порцию счастья, я рассчитывала. Да и я, я нашла со мной рядом. А я и не заметила. Я уверена, что все не настолько страшно. Все гораздо хуже. Поддержала меня Ригра. Грозит тебе смерть, подавальщица. И я сорвалась. Катись полем, Ригра! Да Кения затормозила. Затем вскинула руку и кольцо на ее указательном пальце засветилось. После чего эта зараза преспокойно заявила. Ты в курсе, что это означает, Риате? В курсе были все. Только что Дакине попросту скопировала отпечаток моей ауры и отослала братикам. Короче, у меня большая проблема, так как в прошлый раз эти два аристократичных ублюдка попросту избили меня возле ворот Академии, продолжая при этом благожелательно улыбаться. И мне уже представилась картина моего втаптывания в ледяную жижу, покрывающую наши дороги в зимнее время, как неожиданно вмешался логер. «Люблю мясную похлебку с тмином!» Мы разом удивленно на него посмотрели, потому как мясная похлебка с тмином готовилась исключительно как похоронное блюдо. «Да они не до смерти!» Ригра поправила воротник. «Так, жизни поучит некоторых выскочек!» «Да я не о ней, Дакене!» парировал Логер. «Я о братиках твоих!» «Память у тебя девичья, конечно, но не до такой же степени!» «На ней же эксперимент поставили, и братикам твоим крышка, если только сунутся!» И меня накрыло осознанием, все не так-то уж и плохо. «А знаешь, Ригра, я повернулась к бледнеющей адептке, давно хотела тебе сказать, но почему-то ничего не сказала. Стояла, вспоминала все нанесенные мне обиды и молчала. Слишком глубоко укоренилось во мне правило, Поведанная еще бабушкой, молчание золота, деюшка. Запомни это! И я молчала, практически всегда и в любой ситуации. Не молчать я стала только при директоре Тьере. Сначала в его кабинете. Потом, когда увидела, что в хвостатом списке нет моей фамилии. Да вообще, хвостатый список стал переломным моментом в моем сознании. Это была моя победа, моя личная победа! Желаю тебе! Испытать все то, что, по твоей милости, испытали другие. Вот и все, что я сказала Ригре. А потом мы с Яной ушли, а Логер вслед нам высказался. Это было проклятие? Скорее, пожелание опроверг его теорию Джак. — Мы еще поговорим с тобой, подавальщица дешевая! — заорала вслед Ригра. — Не буду просить директора снять защиту. Мстительно подумала я.